Глава двадцатая. Весь следующий день царила отвратительная погода. Таким же отвратительным было мое настроение. Хотя снег почти не шел, а ветер утих и немного потеплело, поднялся густой туман, окутавший шато Жанвье. Он был настолько плотный, что при выходе из здания возникало ощущение, будто находишься в облаке. И это облако хочет проникнуть через вертящиеся двери и похитить у людей последние воспоминания об изумрудно-зеленой траве и ярко-голубом небе. Когда посыльный Ника, отправившийся выгуливать п у д е л е й Мары и Матеус, не вернулся, все испугались, что в тумане он подошел слишком близко к пропасти и сорвался с обрыва. Слова м с т а р о г о штуки: горные духи и злобные демоны, витавшие в воздухе, обожали сгущать туман, чтобы сбивать невинных людей с пути. Правда, именно старик в результате и нашел несчастного Ника, когда конюх направился в конюшню, собаки учуяли человека и подняли лай. Бедный посыльный стоял по колено в снегу, твердо уверенный в том, что отошел от отеля на несколько километров и теперь непременно замерзнет в снежной пустыне. В действительности же парень всего лишь описал круг. Сугроб возле которого он сдался представлял собой занесенную снегом табличку «Добро пожаловать в ш а т о ж а н в ь е Разумеется, в такую погоду мы даже не помышляли о прогулках с детьми. Хотя Грейс рвалась в бой, предложила повесить каждому ребенку на шею бубенчик, как у коровы, чтобы было легче искать друг друга в тумане. Но нет, после вчерашнего происшествия мы с Каролин не хотели рисковать и глаз не спускались детей, уверенных нашему попечению. В первую очередь, конечно, с Доной и Дашей. Мы не пускали их одних даже в туалет. Конечно, при сложившихся обстоятельствах нам приходилось прикладывать еще больше усилий, чтобы поддерживать в игровой хорошее настроение, но у нас неплохо получалось. По обрывочным сведениям, которые до меня доходили, со взрослыми дело обстояло куда хуже. Месье Раше возвышался в ложе консьержа, словно незыблемая скала, и невозмутимо раздавал таблетки от головной боли, пакетики с травяным чаем от плохого настроения, витамин С и мудрые советы. Консьерж заверял каждого, что завтра погода улучшится, а в новогоднюю ночь синоптики вообще обещают безоблачное звездное небо и прекрасный вид на долину, где ожидается фейерверк. По традиции в самом замке в облаках фейерверк не устраивали. На Новый год здесь запускали в небо легкие китайские фонарики из бамбука и тонкой рисовой бумаги, которые к тому же не представляли угрозы для окружающей среды. Моя мама от этого зрелища пришла бы в восторг. Однако даже эта радужная перспектива не могла смягчить раздраженных гостей. Невозможность выйти погулять и депрессивный настрой постояльцев, вызванный туманом, выливались в самые причудливые капризы. Отец г р е т х е н забыл об очередной годовщине свадьбы и рано утром приказал доставить в отель букет из 21 красной розы. Но по возможности немедленно. Мать Дона неоднократно просила как-нибудь обеспечить тишину, а именно, чтобы альпийские галки шумели потише, потому что у нее болит голова. Писатель потребовал из кухни с ы р о о г о молочного поросенка, который был нужен ему в качестве наглядного пособия во время публичного чтения его последнего романа. И это была лишь малая часть капризов постояльцев. Персонал отеля сбился с ног, пытаясь выполнить желания гостей, хотя сказать по правде, мало кто из них з а с л у ж и в а л такого р в е н и я Отцу г р е т х е н доставили желаемые красные розы, правда два часа спустя, о которых он спросил целых семнадцать раз, долго ли еще ждать. Галок шуганули на другую сторону отеля, где они могли кричать в свое удовольствие. Писателю, конечно же, втайне от шеф-повара. Удалось вместо молочного поросенка всучить большую вареную курицу, которой, хотя и с видимо й неохотой, ему пришлось довольствоваться. С неохотой, потому что при демонстрации методов серийного убийцы из романа р е щ и к хэштегов из нее не шла кровь. Но что поделаешь? Чтение романа состоялось вечером того же дня в малой музыкальной гостиной, и в противоположность лекции дамы-политика имело большой успех. Так что внизу в спа-центре мы провели более или менее спокойный вечер. И господин Хеффельфингер отпустил меня наверх уже в половине десятого. До этого момента мне удавалось не сталкиваться с Беном. Весь день я старательно обходила фойе, а также все остальные места, где мы встречались до сих пор. Теперь смена Бена закончилась, и теоретически я могла проскользнуть в фойе и пожелать месье р о ш е спокойной ночи. С другой стороны, возможно, лучше было не рисковать и воспользоваться лифтом. Бен никогда не ездил на лифте. В голове у меня не переставая в е р т е л с я наш вчерашний разговор, и чем дольше я размышляла о нем, тем сильнее переживала. Мы познакомились с Беном меньше недели назад. Видимо, это было его обычное развлечение — невинно флиртовать на каникулах с горничной или практиканткой. Но показал он мне террасу на крыше. Ну и что? Не говоря уже о том, что ни один юноша, беседуя с девушкой, которая ему нравится, не воспользовался бы пирожным со взбитыми сливками, чтобы заткнуть ей рот. На свете было достаточно других способов заткнуть мне рот. более приятных. Теперь я, как никто другой, понимала Эми, к о т о р о й все хуже у д а в а л о с ь скрывать свои переживания из-за Эйдена. г р е т х е н и Эла л обзывали ее влюбленной дурочкой. Нет уж, у меня до этого не дойдет. Астматический с е п я лифт прибыл на подвальный этаж. Гостиничных лифтов я побаивалась, однако когда работала горничной под началством ь Фрейлин Мюллер, то достаточно покаталась на них с уборочными тележками и бельевыми мешками, и они всегда работали безупречно. Они скрипели, дергались туда-сюда, что, конечно, не внушало особого к ним доверия. Зато прибыв в пункт назначения, они каждый раз издавали ладичное д н ь Вместе со мной в лифт вошла одна из девушек, которых на празднике взяли помогать на кухне. Она была не намного старше меня и очень симпатичная, хотя сейчас выглядела усталой и расстроенной. Закрыв тяжелые дверцы лифта, она сняла свою накрахмаленную шапочку и расстегнула верхнюю пуговицу белой поварской куртки. Я не видела ее раньше, но когда она прислонилась к стенке лифта и вздохнула, мне почему-то показалось, что ей можно доверять. А когда она открыла рот, тем более. Любовь делает из людей и д и о т о в правда? Это точно, подтвердила я. Наверное, ключевые области мозга блокируются, если постоянно о ком-то думаешь. Вот так всегда. Бережешься, бережешься, держишься подальше от сомнительных парней, а потом в один прекрасный день бац и все. Твое сердце тебе уже не принадлежит. Ты совершенно права. С жаром закивала я. А тому, кому оно принадлежит теперь, оно нафиг не нужно, хотя оно лежит прямо у него перед носом. Покряхтовая л и ф тронулся т с места. Вообще-то есть только три варианта. Незнакомая девушка заправила за ухо прядь волос и я обратила внимание на ее изящные с е р ь к и похожие на капельки воды. Ну или четыре, если считать вариант, при котором твое несчастное сердце. Так и останется лежать в грязи, пока не перестанет биться. Нет, это, конечно, идиотизм. Второй вариант: подобрать сердце и вставить его обратно, причем так, чтобы никогда в жизни его больше не терять. Она в ы ж и д а т е л ь н о посмотрела на меня. Я покачала головой. Озлобленность и печаль были мне решительно не по душе. Третий вариант: поднять свое сердце, почистить его как следует и бережно вложить этому идиоту прямо в руки. Предложила девушка. Слишком опасно. Он же может снова его уронить или даже выбросить. Перед моими глазами возникла четкая картина, как это все происходит. Если бы писатель мог прочитать мои мысли, он несомненно получил бы большое удовольствие. Или положить его на полку рядом с другими подаренными разбитыми сердцами и запереть на ключ. Раздалось мелодичное д н ь Мы прибыли на третий этаж. Открывая внутренние створки лифта, девушка вымученно улыбнулась мне. Ну да, некоторый риск имеется, но иногда оно того стоит. А какой четвертый вариант? спросила я, выходя из лифта. Девушка не последовала за мной, ей нужно было выше. Очень простой. Ты оставляешь свое сердце лежать там, где оно лежит, а вместо него забираешь его сердце. Девушка повысила голос, п е р е к р и к и в а я скрип з а к р ы в а ю щ и й с я решетки. Эту возможность ты всю дорогу упускаешь из виду, Фанни. Это сравнение мне так понравилось, что я м а ш и н а л ь н о бросила взгляд на пол, проверить, не лежит ли там что-то сердце. Ничего там естественно не было. Когда я снова подняла глаза, лифт уже тронулся с места. Я не успела спросить девушку, как ее зовут и откуда ей известно мое имя, и даже мои душевные переживания. Вот ты где, произнес знакомый голос за моей спиной. Это был Бен. Он стоял, прислонившись к двери, за которой находились комнаты персонала. Так как я только что воображала себе всякие ужасы, которые он в ы т в о р я л с моим сердцем, мне не составило труда одарить его мрачным взглядом. Даже с учетом того, что ждал он здесь явно меня, выглядел Бен невероятно мило: честные голубые глаза, руки в карманах, волосы растрепанные, что вполне естественно после долгого и сложного рабочего дня. Ты что-то хотел? Угрюмо поинтересовалась я. Узнать, как твои дела? ответил он. Ты вчера так внезапно исчезла? Мгм, потому что я плюнула п и р о ж е н о м на твой пиджак. Плюх? Теперь этот звук преследовал меня даже в ночных кошмарах. После того, как ты обозвал меня любительницей конспирологических теорий. Мне нужно было срочно смастерить шапочку из фольги, ответила я. Для встречи любителей конспирологии. Старые штуки и писатель тоже участвуют. Бен ухмыльнулся. У тебя сейчас есть время? Можем поужинать вместе? Я хотел а рассказать тебе про господина Хубера из номера 117. Меня чуть не разорвало на части. С одной стороны, проклятый плюх еще недостаточно выветрился из моей памяти, чтобы, как и прежде, не принужденно болтать с Беном, а уж тем более что-то при нем жевать. С другой стороны, мне было ужасно интересно, что он раскопал про этого Хубера. в п р о ч е м решение за меня приняли стая гиен в горошек из л а з а н н ы которые в этот момент выпорхнули из лифта. Вся четверка была одета в гостинчную и униформу и выглядела усталой, точно так же, как девушка с кухни, с которой я говорила в лифте. Я хотела просто пропустить их, со своей стороны они продолжали игнорировать меня, что было чрезвычайно приятно. Но как назло в дверь многозначительно ухмыляясь проскользнули только Гортензия, Камила и Ава. Как ее там остановилась возле Бенни и обворожительно улыбнулась. Привет, Бенни. Пожалуйста, скажи, что у тебя все получилось. Нет уж. Пожалуйста, скажи, чтобы она убиралась куда подальше, Бенни. Промелькнуло у меня в голове. Однако Бен улыбнулся ей, затем сунул руку в карман, вытащил мобильный телефон и вручил его как ей там. Он теперь как новый. Как ее там восторженно взвизгнула, немедленно прикрыла ладошкой рот и шепотом продолжила: "Бенни, ты просто душка. Спасибо, спасибо, спасибо!" И пока до меня медленно доходило, что Бен ждал здесь совсем не меня, а как ее там, она встала на цыпочки и бурно поцеловала его куда-то между р т о м носом и щекой, хотя я была уверена, что целилась она в губы. Ты лучший. Худшее заключалось не в том, что она его поцеловала, а в том, что Бен покраснел не слегка, а как рак. Ариана, сказал он сконфуженно, он явно чувствовал себя неловко, вероятно, потому что все это произошло на моих глазах и я пялилась на них с о т в и с ш е й челюстью. Ну уж нет, с меня хватит. Я нащупала за спиной дверную ручку и за д о м наперед протиснулась в коридор. Последнее, что я слышала, прежде чем силы захлопнуть дверь, был счастливый смех, как ее там. Только когда я добралась до своей комнаты, до меня дошло, что я могла бы вернуться, соскрести свое сердце с пола и положить его снаружи на снег, чтобы за ночь оно замерзло. Это был вариант номер пять. На самом деле все это б о л твое о сердце, которое тебе больше не принадлежит. Я считала полной чушью. Я снова закрыла замок в своей комнате на два оборота, как и вчера, и бросилась на постель, не зажигая свет. Я не теряла своего сердца, оно нигде не валялось. Нет, оно колотилось, как сумасшедшее в груди, и ужасно болело. Как по заказу дисплей моего смартфона засветился. Пришло сообщение. Мама прислала мне фотографию папы и братьев на прогулке. Они стояли на зеленом лугу под серым зимним небом и улыбались в объектив. Меня потрясли незнакомые лица, а зелень лугов. Впервые за все время, что я работала в замке в облаках, я ощутила нечто вроде т о с к и по дому, по плоской, как тарелка, земле и по моей старой жизни. В дверь кто-то поскребся. Это была запретная кошка. Когда я впустила ее, она запрыгнула на кровать, где сразу замурлыкала и свернулась клубком. Я знала, она пришла меня утешить.